Глава 34. Маргейт Роуд. «Похоже, ты потерялась», — сказал по-японски продавец лапши. Кумика решила, что он кореец. У отца были партнеры-корейцы. Они занимались строительным бизнесом, — так говорила мать. Как и этот, они обычно были крупными мужчинами почти таких же габаритов, как петалл, с широкими серьезными лицами. «И, кажется, очень замерзла», — продолжал кореец. «Я ищу одного человека», — устало сказала кумику. «Он живет на Маргейт-Роуд». «Где это?» «Не знаю». «Зайди», — предложил торговец, обведя жестом конец стойки. Его палатка была собрана из щитов Розового рифленого пластика. кумика прошла между плакатом с рекламой лапши и стендом, рекламировавшим какое-то ротти. Это слово было составлено из окрашенных в бредовые цвета букв, словно бы набрызганных из аэрозольного баллончика. С них как будто стекали флюоресцентные капли. От прилавка пахло специями и тушеным мясом. Холод кусал за ноги, щипал уши. Пригнувшись, кумика скользнула под запотевший от пара кусок полиэтилена. В самой палатке оказалось очень тесно. Приземистые синие баллоны с бутаном, три плитки, заставленные высокими кастрюлями, пластиковые мешки сухой лапши, стопки пластиковых мисок. Среди всего этого двигался громадный кореец, приглядывая за своими кастрюлями. — Садись, — сказал он. Когда девочка присела на желтую пластмассовую емкость с глутаматом натрия, голова ее оказалась ниже прилавка. «Ты японка?» «Да», — ответила она. «Из Токио?» Кумика помедлила. «Одежда такая», — пояснил кореец. Потом спросил, кивая на ее ноги. «Почему ты ходишь в этом зимой? Такая теперь в Токио мода?» «Я потеряла сапоги». Он протянул ей пластиковые миску и палочки. В прозрачном желтом бульоне плавали слипшиеся комки лапши. Девочка жадно ела, потом выпила бульон. Кумика смотрела, как кореец обслуживает африканку, которая забрала лапшу с собой в собственной посудине с крышкой. «Маргейт!» Задумчиво повторил торговец, когда женщина ушла. Вынув из-под прилавка книгу в бумажном с жирными пятнами переплете, он начал ее листать, слюнявя большой палец. «Вот», — сказал он, наконец, ткнув пальцем в карту с невероятным мелким масштабом. «Отсюда по Эккер-лейн». Порывшись над прилавком, он нашел синий фломастер и начертил маршрут на грубой серой салфетке. — Спасибо, — сказала кумика. — Мне пора идти. Пока она двигалась в сторону Маргейт Роуд, к ней пришла мать. Салли в опасности, где-то в муравейнике. И кумика надеялась, что Тик отыщет способ с ней связаться. Если не по телефону, то через матрицу. Может быть, Тик знает Фина, мертвого человека из тупика. Постоянно растущий коралловый риф митрополии в Брикстоне дал убежище совсем иной, незнакомой форме жизни. Лица светлые и темные, мешанина бесчисленных национальностей и рас. Кирпичные фасады испещрены надписями, рисунками. Буйство красок и символов, какие и представить себе не могли первоначальные строители или владельцы. Из открытой двери Паба, мимо которого она проходила, выплеснулись упругий барабанный ритм, жар и раскаты смеха. Лавки продавали совсем незнакомую кумика еду, тюки яркой одежды, китайские инструменты, японскую косметику. Задержавшись у освещенной витрины с коллекцией помад и румян, где ее лицо отразилось в серебристом заднике декорации, девочка почувствовала, как на нее из ночи, Обрушилась смерть матери. Мать так любила подобные вещи. Безумие матери. Отец никогда не упоминал о нем. В мире отца не было места безумия. Безумие матери было европейским, импортной западней горестей и иллюзий. Отец убил ее мать сказала она Салли в Ковенгардене. Но правда ли это? Он привозил врачей из Дании, Австралии под конец Истибы. Врачи выслушивали сны принцессы-балерины, чертили карты и временные графики ее синапсов и брали анализы крови. Но принцесса-балерина отказывалась и от их таблеток, и от их утонченной хирургии. «Они хотят изрезать мне мозг лазерами», — шептала она кумика. Она нашептывала и другие вещи. По ночам, — говорила она, — из своих кубиков в кабинете отца кумика восстают, как дымок, злые духи. «Эти старики», — говорила она, — «они высасывают наше дыхание». Этот город пьёт моё дыхание. Здесь нет покоя, нет настоящего сна. Перед концом она совсем перестала спать. Шесть ночей мать молча и совершенно неподвижно сидела в своей голубой европейской комнате. На седьмой день она ушла из квартиры одна. Достойное упоминание подвиг учитывая усердие секретарей, и отыскала дорогу к холодной реке. Но в заднике витрины кумика еще чудились линзы Салли. Девочка вытащила из рукава свитера карту корейца. У обочины на Маргейт-роуд стояла сожженная машина. Девочка помедлила возле нее, оглядывая молчаливые фасады на противоположной стороне улицы. и тут, Услышала какой-то звук за спиной. Оглянулась и увидела в свете полуоткрытой двери ближайшего дома перекошенное лицо горгульи под лавиной сальных кудрей. «Тик!» «По правде говоря, Терренс», — сказал тот, когда исчезло искажающее лицо гримаса. Тик жил под самой крышей. Нижние этажи пустовали, Светлые прямоугольники на обоях, призраки исчезнувших картинок, провожали поднимающихся взглядом. Хромота Тика, когда он взбирался перед ней вверх по лестнице, сделалась еще более явной. На нем был серый костюм из блестящей плащевки и табачного цвета замшевой Оксфорды на толстой подошве. «А я тебя ждал», — сказал он, с усилием перенося тело со ступеньки на ступеньку. «Правда?» Я знал, что ты сбежала от Суэйна. Мониторил понемногу его трафик, когда было время, свободное от того другого. «Другого? Ты что, не знаешь?» «Прости. Все дело в «Матрице». Там что-то происходит. Проще показать, чем пытаться объяснить. Тем более, что объяснить это я все равно не могу». Готов поспорить, три четверти всего человечества сейчас подключены к сети. Смотрят шоу. Я не понимаю. Сомневаюсь, что кто-то вообще понимает. В секторе, где муравейник, возник новый макроформ. Макроформ? Очень большая база-конструкт. Я пришла предупредить Салли... Суэйн и Робин Ланье собираются сдать ее тем, кто готовит похищение Анжелы Митчелл. «Как раз об этом я бы волноваться не стал», — сказал Тик, поднимаясь на верхнюю площадку. Салли уже увела у них из-под носа Митчелл и чуть было не прикончила Суэйнова человека в муравейнике. Теперь они в любом случае за ней охотятся. Чёрт побери, скоро за ней станут охотиться все и каждый. Тем не менее, можно попробовать это ей передать, когда она выйдет на связь. Если выйдет. Тик жил в мансарде, состоящей из одной большой комнаты, причудливая форма которой заставляла предположить, что в ней убрали внутренние перегородки. Несмотря на её размеры, всю комнату заполняли вещи. На взгляд Кумику выглядела она так, будто кто-то распределил все содержимое какой-нибудь акихабарской лавки в пространстве уже в избытке заставленном, на гайдинский манер, всякой массивной мебелью. И тем не менее комната отличалась удивительным порядком и чистотой. Даже стопки журналов были тщательно выровнены по углам низкого стеклянного столика, где они покоились, рядом с девственно чистой керамической пепельницей и скромной белой вазой со срезанными цветами. Пока Тик наливал в электрический чайник воду из фильтрующего кувшина, она снова попыталась вызвать Колина. «Что это?» — спросил Тик, ставя кувшин на место. «Модуль-гид Маас Неотек. Он разбился, и я не могу вызвать Колина». «Колина?» «Это стим-устройство?» «Да». «Давай посмотрим». Он протянул руку. «Мне подарил его отец». Тик присвистнул. «Должно быть стоит целое состояние». «Ну, конечно же. Один из Маасовских мини-искинов». «Как он работает?» «Нужно сжать модуль в руке, тогда появится Колин». «Но никто, кроме меня, не может ни видеть его, ни слышать». Тик поднес модуль к уху и встряхнул. «Он разбился? Как?» «Я его уронила». «Видишь ли, разбит только корпус. Биософт отделился от капсулы, так что тебе не включить его, как раньше, вручную». «Ты можешь его починить?» «Нет». «Но если хочешь, мы можем войти в него через Деку!» Он вернул ей модуль. Закипел чайник. За чаем девочка рассказала ему про свое путешествие в Муравейник и про визит с Алли к святилищу в тупичке. «Он называл ее Молли», — сказала она. Тик раза четыре попеременно кивнул и подмигнул. «Ну да, там она звалась так». О чём они разговаривали? Говорили о каком-то месте под названием «Блуждающий огонёк», о старом знакомом по имени Кейс, о каком-то враге, женщине. Тесье Эшпул. Я это выяснил для неё, когда вырошил барахлишка Суэйна. Суэйн собирается продать Молли так называемой «Леди Три Джейн», У этой леди самое полное досье пикантнейшего грязного белья, какое только можно себе представить. Вообще на всех и на вся. Я был страшно осторожен и не подходил к этому слишком близко. Суэйн сейчас торгует этими скандалами направо и налево, по ходу дела скалачивая себе не одно состояние. Уверен, что у нее достаточно грязи и на нашего мистера Суэйна. «А она здесь? В Лондоне?» «Вроде бы где-то на орбите, хотя поговаривают, что она умерла. По правде говоря, я как раз над этим и работал, когда наш крошка возник в Матрице». «Прости, я не поняла. Подожди минутку, и я тебе покажу». Он вернулся к обеденному столу, неся плоский прямоугольник с рядом крошечных переключателей вдоль края. Поставив тот на стол, Тик тронул мини-клавишу. Над проектором вспыхнула трехмерная голограмма. Неоновые линии решетки киберпространства с яркими фигурами, одновременно простыми и сложными. Графическое представление безмерных скоплений хранимых данных. Вот они. Все наши стандартные большие говнюки. Корпорации. Можно сказать, довольно стабильный ландшафт. Иногда какая-нибудь отращивают приложение, или у тебя на глазах происходит захват, или две сливаются. Вряд ли здесь увидишь что-то действительно новое, во всяком случае не в таком масштабе. Они начинают с малого, растут, сливаются с другими мелкими формациями. Он коснулся другого переключателя. А часа четыре назад... Точно в центре проекции возникла гладкая вертикальная колонна белого цвета. Откуда ни возьмись, выросла вот это. Или вросло. Цветные кубы, сферы и пирамиды тут же потеснились, уступая место круглому белому столпу, рядом с которым они казались карликами. Его верхушка была гладко срезана, верхней границей проекции. «Этот сукин сын намного больше всего остального», с некоторым даже удовлетворением сказал Тик. «И никто не знает, что это или кому это принадлежит». «Но кто-то же должен знать», — возразила кумика. «В общем-то, разумно. Должен». Но людям моего, так сказать, амплуа, а нас таких миллионы, не удалось это выяснить. И это еще более странно, чем сам факт того, что эта штука вообще возникла. Перед твоим приходом я как раз обшаривал решетку в поисках какого-нибудь жокея, у которого была бы хоть какая-то зацепка. Ничего. Вообще ничего. «Как это может быть, что три Джейн мертва?» Но тут она вспомнила Фина черные кубики в кабинете отца. «Я должна рассказать все Салли». «Тут ничего не поделаешь. Остается только ждать», — сказал Тик. «Она, наверное, позвонит. А пока, если хочешь, мы могли бы попробовать войти в этот твой маленький искин». «Хочу», — ответила девочка, — «пожалуйста». «Будем надеяться, что типы из особого отдела, которым теперь платит Суэйн, тебя не выследили. Но опять же, чтобы это проверить, нам остается только ждать». «Да», — сказала Кумико, совсем не обрадованная подобной перспективой.